Возможно, принц слышал их спор и чем-то недоволен. Гульйад снова и снова повторял в голове каждое сказанное ими слово. Не было ли и в их разговоре какой крамолы? Не проскользнуло ли чего лишнего? Боялся за сына. Принц давно следил за каждым шагом Гульйата, но пока покровительство царя спасало от большой беды. Как-то Арад бел Ит даже обвинил военачальника в казнокрадстве. Были основания.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 «Мне ли, великому Туртану Синахириба, опускаться до разговора с песцом, который при дворе всего пару месяцев? Это кого угодно подтолкнет к размышлениям», — пришел к неутешительному выводу Гульят. С наступлением ночи, едва повеяло прохладой, Туртан набросил на плечи плащ. Пил он, как обычно, мало, но при этом зорко следил за своими подчиненными, чтобы не дать никому превысить норму. Больше всего опасений у него вызывал Ижди-Харан. Прихватив со стола кубок, огромный, размером с его шлем, офицер стоял на краю террасы вместе со своим командиром и другом Ашур-Ахикаром и о чём-то горячо с ним спорил. «Как бы чего не вышло», — подумал Гулияд, поднимаясь со своего места и решительно направляясь в их сторону. «Его отец отказал мне! И отказал из-за тебя!» Не появляйся ты тогда за моей спиной, услышал Туртан, когда подошёл ближе. То, что они говорят о женщинах, его немного успокоило, и всё-таки он предпочёл вмешаться. "О чём идёт разговор? Неужели о том, как взять штурмом ещё одну крепость?" с улыбкой спросил Гульяд. Он знал, что солдаты его уважают и по-своему даже любят, и поэтому никогда не упускал случая подчеркнуть, что он относится к ним как родной отец.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 Что она достанется тому, кто больше убьёт в бою врагов. После того, как ты перешёл мне дорогу, заречал его соперник. Всё было не так. Я увидел её первым. Её отец отказал мне не только потому, что за моей спиной возник ты. Куда лучше иметь зятьем знатного, чем простого воина? На этот раз Гульель заставил себя улыбнуться. Всё было так похоже. Всё так напоминало его собственную историю, что стало даже горько. Ничего не меняется в этом мире. И кто из вас убил больше, спросил он. Ашу рахикар, процадил сквозь зубы Идждихаран. Но только потому, что в разгар боя приказал мне отойти назад, чтобы я прикрыл нас с фланга. Это было нечестно, военная хитрость, отшутился Гульяд. Хотите мой совет? Дайте это решить ей. Женщине, скривился Идждихаран. Он лучше женщине, чем её отцу, ведь он тебе уже отказал, как я понял, кивнул Туртан. Затем он поманил к себе стражу, стоявшую на вытяжку неподалёку. Возьмите к этого храбреца и отведите спать. Оставшись наедине с командиром царского полка, Гульяд строго спросил: Что вы забыли у набуддинее пиша? Пытались добиться его помощи, чтобы обеспечить новыми сапогами и плащами полк Половина воина входит в обносках. Ты обращался к казначею? С ним бесполезно говорить. Ответ у него всегда один и тот же. Казна пуста. Хорошо. Поговорю с ним сам. О дочери наместника забудь. Я знаю сановника, которому она обещана. Наживёшь себе кровного врага. Но это не впервой. Мне ли врагов бояться? Молодцевато откликнулся на это Ашшур Ахикар. Да и род мой из самых знатных в Ассирии. Я не и жди, Харан.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 Казначей Нирияху стоял в окружении министров и наместников. По напряженным лицам Туртан без труда догадался, что идет дележ добычи, и каждый из них хочет что-то приберечь для себя лично. Все, что было захвачено в Тиль-Гаримму, следовало тщательно пересчитать. Крупный и мелкий рогатый скот, птицу, запасы зерна, украшения, золото и серебро из царской сокровищницы, все оружие, ковры, товары из городских складов,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 На родниках скоро никому будет работать. У меня остались одни больные и дети, говорил Саше медленно, уверенно, словно отец с сыном. Его сильный грудной голос, казалось, может убедить кого угодно, вот только не ریاхва оставался непреклонным. Уважаемый Рабилом, ты напрасно переживаешь. Единственное, о чём я забочусь, о всеобщей пользе.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 Такое уже случалось, когда среди рабов в дороге начинался мор. Иногда становнику удавалось склонить казначея к тому, чтобы поделить добычу сразу. "Нет, нет", отказывался Нириаху. "Жара, кажется, через пару дней спадёт, пыли немного, дождей вообще не предвидится, а в Ниневии уже совсем разберёмся, чтобы никто не остался в обиде". Мар, оприм неожиданно для всех поддержал казначея, хотя оказалось бы уж ему-то как царскому министру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 Весь этот разговор затеен лишь ради того, чтобы избавить нашего друга от лишних хлопот. Лучше всего от хлопот его избавит хорошая и надёжная охрана, нашёл повод вмешаться Гульяд. Нириаху с готовностью обернулся на его голос, низко, но с достоинством поклонился. Да-да, я как раз об этом думал. Хотел просить почтенного туртана дать мне две-три сотни воинов из царского полка. Военачальник усмехнулся в бороду и переглянулся с наместниками. К сожалению, на царский полк сейчас возложена другая задача. Да и войны с Тушхана или Хальпу у них уже моих. Ша ашшурдубу и Набули не рассчитывали на такое одолжение от всегда грозного и неуступчивого туртана. И тут же на перебой принялись предлагать своих солдат. Гульйад подсказал, что будет лучше взять из каждого ополчения по две сотни, чтобы не ослабить ни одну из армий. Однако теперь нахмурились министры. Неужели все сливки снимут наместники? Казначей даже растерялся. Неужто иначе нельзя? Да это всё равно что волчьей стае доверить пасти стадо овец. Однако Гульйад больше ничего говорить не стал. Пожелал всем хорошего праздника и, сославшись на усталость, сказал, что отправляется спать.